девчонка, артефактор? — А почему нет? Вообще в этом и заключается сегодняшний урок. Мы проверим, сколько времени вы сможете контролировать существ. Это нужно сделать прежде, чем разработать для каждого из вас программу обучения. — Ну, блеск! — пробормотал обливающийся потом Арс. — Не переживайте, я не позволю им схлестнуться в жесткой схватке. Да и вы, надеюсь, постараетесь не допустить такого беспредела. Как только почувствуете, что теряете контроль, убирайте существо. А пока можете держать их рядом, можете разрешить побродить вокруг. Только не натравливайте их друг на друга, прошу». Стоило ему только произнести это, как Лев Сергея зевнул, огляделся и направился ко мне. «Да, серьезно?» Поймав надменный взгляд Львова, я сосредоточился на контроле Бунгамы, потому что почувствовал, как она напряглась. «Ква». — Мне не нравится эта кушка. — Понимаю, — прошептал я. Меня ее хозяин тоже бесит, но постарайся оставаться спокойной. — Что там шепчешь, апостолов? — хохотнул Львов. — Нежность у своей даме! Ква — Ква-ква-ква! — Этот двуногий много себе позволяет. Сейчас я его... Бунгама, держи себя в руках! — Угу! Ты ей еще и имя дал? Нет, это точно ненормально! Аристарх теперь молчал и не останавливал наши перепалки. Он снова уселся в свое кресло и внимательно наблюдал за каждым существом. Пока Сергей стебался, его крылатый лев подошел к Бунгаме. Несколько секунд он внимательно разглядывал ее, затем наклонился, оскалился. Моя жаба смотрела на него презрительным взглядом. «Ква-ква!» «Пусть уберется, пока я не убила его!» «Львов, убери свою кошку!» «Как можно спокойнее, — попросил я. Бунгама нервничает». «Так успокой ее!» — пожал плечами Сергей. — А лучше поцелуй. глядишь, тоже превратишься в лягушонка. Хе -хе. Лев наклонился еще ближе. Принюхался и вытянул лапу, словно желая придавить жабу. — Львов! — Ой, да не парься, он просто игра Я почувствовал всплеск ярости, и в следующий миг язык Бунгамы выстрелил из-за Он обмотался вокруг лапы крылатого льва, а затем... Оторвал ее у локтевого сустава. Брызнула черная кровь. Лев зарычал и неуклюже отскочил на несколько шагов. Его глаза полыхнули золотым огнем, по шкуре пробежало такое же золотистое пламя. Сергей тоже завопил и рухнул на колени, схватившись за свою руку, словно это ему ее оторвали. А потом вокруг воцарился хаос. Лев Сергея бросился на Бунгаму, но она, вырвавшись из моего контроля, жахнула по нему каким-то ядовитым облаком. Крылатая кошка рухнула на траву и засучила оставшимися лапами. Прочие существа тоже сорвались с цепей и бросились друг на друга. Несчастные студенты попытались было их успокоить, но никто не успел. Аристарх, вскочив с кресла, умудрился какими-то заклинаниями развоплотить паука, многоножку Маши и кабана Арса, но остальные рванули в стороны и рассредоточились по полю, а вот Бунгама... «Убежище!» — только и услышал я ментальный вскрик, а затем... Жаба рванула в сторону ворот стадиона — да так резво, что заклинания Аристарха не успели попасть в нее. Но куда страшнее было то, что мое существо без труда пробило в защитном куполе, который должен был развоплотить ее, дыру размером с дверь. «Что за хрень апостолов?» — проорал профессор. «Как? Как это? Проклятье!» Он рванул к пауку и трехглавому кондуру, сцепившимся рядом со своими хозяевами. Кто-то из них уже корчился на траве. «Догоняй свою жабу!» Услышал я крик Аристарха: Попытайся остановить, я буду следом. Сказать, что я обалдел, не сказать ничего. Рванув следом, используя потоки воздуха, я пытался нагнать бешено прыгающую бунгаму, но куда там? Дуреха, словно почуяв еду, неслась к Академии такими темпами, что угнаться за ней было нереально. Она вообще не разбирала дороги проигнорировав всю магическую защиту, которую, уверен, в стенах Академии было достаточно, просто пробила стену ближайшего корпуса и оказалась внутри Арканума за какие-то секунды. Ругаясь всеми словами, какие знаю, я погнал к ближайшему входу. Распахнув дверь, попытался настроиться на жабу, но этого не потребовалось. Крики откуда-то из глубины коридоров подсказали, куда мне нужно. Несясь мимо аудитории и залов, Расталкивая немногочисленных студентов, которые оказались на пути, я оказался в восточном крыле и тут же увидел последствия случившегося. «Мама дорогая!» Весь коридор первого этажа, в котором находились кабинеты факультета целителей, представлял собой магическое болото. Какие итальяны, выросшие из стены, пытались задушить незнакомого мне студента. Недолго думая, я жахнул по корневому пучку некротикой, Лианы посыпались трухой, а ошалевший от страха студент упал в вонючую жижу. «Помогите!» — раздался крик из-за угла, и ярванул по воде туда. В просторном холле, тоже превращенном в болото и затянутом зеленоватым туманом, три молоденькие студентки пятились от наседающих на них плотоядных растений и поливали их самой разной стихийной магией. Вот только заклинания просто проходили сквозь монстров. Девчонки визжали... Я жахнул по плота растениям-некротикой и снова выругался. Не проверил сразу, а это оказалось просто очень реальная иллюзия. «Успокойтесь!» — крикнул я. «Это морок!» Одна из девчонок увидела меня, завизжала еще сильнее и ударила скопом ледяных игл. «Дура!» — ревкнул я, отводя заклинание. «Ты что, ослепла?» Девчонки снова пронзительно завизжали, на этот раз в унисон. Прям настроились на одну частоту звука, надо же! И снова ударили по мне, забыв о медленно наступающих на них иллюзиях. В этот раз пришлось уклоняться, не хотелось тратить магию. Я быстро сообразил, что Дырехи видят не меня, а какой-то другой образ. Ну, Бунгама, дай только добраться до тебя, склизкая сука! От мыслей, какие проблемы ждут меня за все происходящее, я предпочел отмахнуться. Не сейчас, Маркелий, не сейчас. Заметив у края холла нечто напоминающее улей, из которого словно из парогенератора вырывался зеленый туман, я жахнул по этой дряни простым воздушным диском. Улей развалился. По холлу тут же пробежал порыв ветра, разметав остатки тумана, и иллюзии плотоядных растений исчезли. Очевидно, морок спал из меня, потому что испуганные студентки, прижавшись друг к другу, перестали орать и уставились на меня выпученными глазами. «Апостолов? Ну, тут же только что... Что случилось? Я уже не слушал их почувствовав отзвук Бунгамы, рванул в ближайший коридор. То, что происходило дальше, осталось у меня в памяти каким-то фантасмагоричным сном. Бунгама оставляла за собой явный след. Измененные до неузнаваемости коридоры и зала Арканума. Что-то становилось похожим на ее убежище. затхлое болото с плотоядными растениями и небольшими аномалиями. Что-то превращалось в причудливую игру реальности, где пол и потолок оказались заменены местами. Что-то изменилось в древний замок, что-то вовсе в незнакомые мне вещи вроде кристаллических помещений без границ, затянутых туманом, или зеркальные лабиринты, в которых запросто можно было заблудиться. Единственное, что вело меня — тоненькая ниточка связи с родовым существом, которую все-таки удалось ухватить, как только я оказался в академии. Именно благодаря ей я прибежал в актовый зал и обалдело остановился в проходе. Стульев тут не было. Точнее, были, но оказались раскиданы к стенам. С потолка свисали клочья светящегося мха, местами торчали деревья, вместо пола теперь красовался мшистый ковер, а точно по центру помещения образовался ров с вонючей болотной водой. Она окружала небольшой участок уцелевшего пола, в центре которого стояла бунгама. Ну, как стояла. Прыгала на месте, выбивая из-под себя здоровенные булыжники». Рядом с болотным рвом стояли Кощеев, Тугарина, Онегина, двое практиков с кафедры стихийной магии. Они все пытались пробиться через защиту моей жабы, но у них не получалось. «Ее нельзя пустить к подвалам!» — рычал директор. «Ни в коем случае нельзя!» «Да что это за тварь!» — визгливо вскрикнула Ванесса, выпуская из рук два ядовито-зеленых луча. Но вместо того, чтобы врезаться в бунгаму, они взорвались в силовом щите, который вырос из болотной воды. «Там много...» «Много места! Много силы! Мне это нужно!» Я не сразу понял, что это голос жабы звучит у меня в голове, а когда понял, похолодел. Она говорила об урочище. Она думала, что где-то внизу урочище, и пыталась к нему пробиться. «Апостолов!» — ревкнул Кощеев, уверив меня. «Вшел вон отсюда, здесь опасно!» Проигнорировав его приказ, я подбежал к водяному кругу. «Бунгама, ты должна успокоиться!» «Это его существо!» Снова проорала Ванесса. Какая ирония! Апостолов какого ты спустил ее с цепи? зарычал директор. Факультатив, только и процедил я, надеюсь, что ярость кощеева впервые видел его таким злым, исчезнет, когда мы. когда я решу эту проблему. Болотный щит Бунгама не позволял мне соединиться с ней как следует, но своим магическим зрением я видел, что он не должен развоплотить меня. Проклятье. Опять предстоит идти на какой-то тупой риск!» Отойди на пару шагов, я разбежался и прыгнул через болотный ров. «Нет!» — рявкнул директор, но было поздно. Почувствовав, как все тело горит огнем, я на несколько секунд завис над водой, будто застряв в силовом щите. Но все же пробил его, рухнул на разбитый пол и застонал от боли. «Уходи! Это все мое!» «Заткнись нахрен!» — простонал я, поднимаясь на колени. В следующий миг по мне ударило заклинание такой силы, что я снова распластался меж камней. Сознание помутилось. Все вокруг превратилось в мешанину кошмарных образов. Появились какие-то монстры, которые начали жрать меня заживо. Я заорал, но попытался внушить себе, что это просто иллюзия, а потому не отпустил единственное, что удерживало меня в реальности. Нить, которая связывала меня и Бунгаму. Вцепившись в нее, словно в канат, я подтянулся. Еще раз. И еще, и еще. Связь чуть окрепла, и я сосредоточился на этом, продолжая ползти и орать. Еще одно заклинание. Воздух покинул легкие, но я уже оказался рядом, и не ожидавшая от меня такого упорства жаба попыталась отпрыгнуть, но было поздно. Я дернул на себя нить, связывающую нас, и обхватил Бунгаму, почувствовав ее влажную и холодную кожу. Руки обожгло огнем, шею опутал длинный язык родового существа и сдавил так, что перед глазами заплясали звезды, но я не сдался. Вредная сволочь с прошлого раза так и не поняла, что полный контакт мне только на руку. Собрав все силы, ванул на себя столько жабьей магии, сколько смог, и ударил в ответ. Грубо, сильно, словно кувалдой. «Нет, нет, там столько всего, Марк, пусти, и мы будем сильны, как никогда, мы будем править, пусти!» Я ощутил магию, много магии, той самой, которой дышал, находясь в урочище. Она была прямо подо мной, так близко. Стоило только руку протянуть, она звала меня, манила. «Почему я должен сопротивляться?» Почему бы не взять все то, что я могу использовать? Почему бы не поработить этих никчемных колдунишек и... Нет, нет, не сейчас не так. У меня не хватит сил сдать все это. Я не могу воевать против всего мира. «Заткнись! Нахрен!» — повторил я хрипло и ударил по жабе еще раз. Хлопок. Воздух заполняет легкие. А затем все вокруг померкло... И я провалился в темноту. Глава 23. Допрыгались, 27 марта 2031 года. Арканум мы со Львовым сидели в полукруглом преддверии ректората у разных стен под присмотром аж четырех практиков, сверлящих нас недовольными взглядами. Сергей старался казаться невозмутимым, но было видно, что он нервничал. То и дело тарабанил пальцами по резному подлокотнику кресла, облизывал пересохшие губы, а его взгляд то и дело метался между дверью ректората и мной. «Миллированный ублюдок! Если б не его идиотская спесь, ничего бы этого не произошло!» «А я говорила, чтобы он убрал свою кошку!» — подала голос Бунгама. «Ты вообще заткнись!» — ментально рявкнул я. «Дура набитая! Из-за тебя нам такие проблемы грозят, что... Лучше бы я оставил тебя банку!» Жаба, безвылазно торчащая в своем убежище после событий на факультативе, мгновенно притихла. «На кой хрен тебе вообще потребовалось рваться в академию?» Этот вопрос я задавал родовому существу уже не в первый раз, и, в общем-то, знал ответ, но злость и неизвестность жгли меня изнутри. Я не хотел мучиться мыслями о том, что мне грозит, Так что просто коротал время за разговором с жабой. «Я уже объясняла. Я не могла сдержаться. Услышала зов. Сильный. Там... Там внизу была часть моего дома. Огромная. И тот, кто там жил, велел мне прийти». «Тот, кто там жил», — проворчал я. «Кто это был?» «Не знаю. Кто-то очень сильный». «Дерьмо!» На самом деле случившееся окончательно прояснило для меня некоторые догадки, которые давно бродили в голове. Испытание, которое мы проходили во время поступления, проходило в урочище. Теперь это было ясно как день, и, судя по всему, вход в это урочище находился где-то под актовым залом Арканума. Я понятия и не имел, как аномальная зона образовалась посреди Москвы. Почему ее не уничтожили, и почему используют вот таким странным образом, но факты говорили сами за себя. А то, что моя жаба сошла с ума и решила захапать себе кусочек урочища. Но она сама сказала, ее кто-то пригласил. Уж не тот ли сфинкс, с которым мне довелось поиграть в загадки? Может быть, может быть. Правда, сейчас эта загадка волновала меня меньше всего. Куда сильнее беспокоили последствия. Сразу после того, как я загнал Бунгаму обратно в кольцо и отрубился, преподаватели смогли обуздать последствия ее сумасшедшей магии. Конечно, на это потребовалось время, но за пару суток академию привели в порядок и выкорчивали всех болотных тварей, попрятавшихся по закоулкам Арканума. Для этого пришлось отменить все занятия на два дня. Меня же сначала утащили в лазарет, а затем его вовсе увезли в госпиталь Склифосовского, восстанавливать после магического истощения, но это было не самым страшным. Как только я пришел в себя, то обнаружил у дверей палаты серьезную охрану из двух магистров. Мужчина и женщина в невыразительных кителях сообщили, что у их ведомства есть несколько вопросов, и следующие три дня оказались одним большим допросом. А все потому, что влиятельный господин Львов, старший, разумеется, спустил с цепей всех собак, какие у него только были. Еще бы, Бунгама без труда оторвала лапу младшей итерации их родового существа, и, как я понял, оно не просто все еще не поправилось. Более того, старшая итерация из-за этого потеряла часть сил. Не слишком большую, полагаю, но этого оказалось достаточно, чтобы Львов взбесился. Адвокаты, знакомые прокуроры, представители Министерства внутренних дел и еще не весь кто один за другим приходили ко мне в палату и устраивали допросы касаемо случившегося происшествия. И все как один пытались подвести меня к нападению на Сергея. Казалось бы... Смех, да и только. Вот только смеяться мне совсем не хотелось. А потому я расчехлил свой счет, нанял топового адвоката, одного из немногих, кто не побоялся выйти против Львова, и с первого же дня отвечал на все вопросы только в его присутствии. Это слегка сбило темп нападок, однако полностью решить проблему не получилось. Все-таки Академию расхреначила именно моя жаба, что подтвердил преподавательский состав. Спасибо Аристарху, он рассказал, как все было, и, согласно правилам Академии и договоров, подписанных на факультативе, с меня снималась часть ответственности за возможные происшествия. Внезапно после этого внимание властей, подгоняемых Львовом, переключилось и на его отпрыска. Думаю, в тот момент Львов-старший понял, что его сынок в очередной раз о чем-то умолчал, и он попытался свернуть дело, но было уже слишком поздно. Представители императорского зверинца несколько раз вызывали нас с Сергеем на парные допросы, а когда поняли, что ничего внятного не добиться, постановили провести парную ментальную проверку, и вот тут я слегка напрягся. Избежать этой проверки не представлялось возможным, а у меня в голове хранилось столько секретов, что всплыви даже один из них... Бр! Думать о том, что со мной сделают власти, совершенно не хотелось, и я понятия не имел, как поступить. Мелькнула даже мысль бросить все и сбежать куда-нибудь в Индию, откуда пожиратели своих не выдавали, но даже если бы у меня хватило сил это сделать, решение выглядело весьма спорным. Да и не успел я, если честно, реализовать подобный план. Буквально через несколько часов после постановления меня забрали из палаты и повезли в главное здание Министерства внутренних дел на Садовой. Усадили в кресло напротив не менее испуганного Львова и залезли в мозги». Для этого потребовался всего один менталист. Им оказался высокий, худощавый господин с залысинами и крючковатым носом, облаченный в старомодный черный костюм. Он положил руки нам на головы, попросил сосредоточиться на событиях того дня, и мне в мозг будто бы вонзилось тысячи иголок. Сознание помутилось, и удерживать концентрацию было очень сложно, но я делал, что велили вспоминал факультатив от начала до конца и делал это настолько четко, насколько мог, потому что понимал. Стоит только подумать о чем-то другом, и менталист увидит то, что увидеть не должен. К счастью, его не интересовало ничего другого, и спустя десяток минут нас, выжатых словно лимоны, отпустили. И все же я искренне боялся, что менталист залез чуть глубже посмотрел чуть в сторону и увидел что-то, чего я показывать не хотел. После бессонной ночи мне позвонили из министерства и... Уведомили, что менталист не обнаружил в моих действиях злого умысла и того, за что меня можно было привлечь к ответственности. Не передать словами, как меня обрадовали эти новости. Удивительно, но мне каким-то образом удалось удержать сознание и воспоминания в нужной точке времени и не дать МВД пищу для сторонних размышлений. Возможно, помогли ментальные практики, которым меня в свое время обучал сам Титанос, за что ему большое спасибо. Однажды они уже помогли мне справиться с захватом сознания во время боевой операции против ударного отряда расы Кханкор. Эти твари словились своими телепатическими способностями, так что бывший начальник решил, что обучение хотя бы основам ментальной защиты не будет лишним. И вот теперь это умение, как оказалось оставшееся со мной, пригодилось вновь. Правда, я сильно сомневался, что смогу долго сопротивляться, возникне у местных менталистов желание полностью выпотрошить мою память. Впрочем, было во всей этой проверке и кое-что поистине приятное. Менталист выпотрошил и мозг Львова-младшего. И судя по тому, что мне сообщили, в произошедшем была часть его вины. Не то чтобы я сомневался, но теперь у властей было железобетонное подтверждение, что милированный ублюдок велел своему родовому существу напугать Бунгаму. «Жалкий придурок!» «Представляю, какой разнос устроил папенька, когда запущенный им маховик упал по его же сыночку. Не знаю, что они делали дальше и как заглаживали свою вину, до да меня это и не касалось, потому что у властей не оказалось ко мне никаких претензий, в отличие от Академии. Именно потому сейчас мы с Сергеем и сидели в преддверии ректората, ожидая начала разбирательства». И сидели уже достаточно долго, безуспешно пытаясь прислушаться к доносящимся из-за массивных двустворчатых дверей обрывкам беседы. идущие надо заметить на повышенных тонах. Словно в ответ на мои мысли голоса ректората замолчали, и через несколько секунд тяжелые створки распахнулись. Входите! донесся голос Кащеева изнутри. Мы с Сергеем, бросив друг на друга ненавистные взгляды и сопровождаемые угрюмыми практиками, вошли в просторное, круглое помещение. Мне оно, к сожалению, было уже хорошо знакомо. Все та же стена напротив входа, превращенная в огромное окно, за которым открывался прекрасный вид на центр города, Кремль и Великое Древо. Все тот же дугообразный стол, все те же девять человек. Мы встали по центру. «Итак», — откашлялся Кащеев, «сегодняшнее разбирательство посвящено событиям от 19 марта этого года». — Факультатив профессора Волкова обернулся всем известными событиями, в которых оказались виновны двое этих студентов. — Предлагаю начать со Львова, — елейно произнес земельцев, довольно развалившийся в кресле. — Он здесь не частый гость, и нет сомнений, что он оказался втянут в... — Соблюдайте протокол, Евгений Олегович, — перебил его недовольный директор. — И не нужно никаких домыслов. У нас есть масса материалов предоставленных Министерством внутренних дел. И вина обоих студентов не вызывает сомнений. Большее или меньшее нас не интересует. Мы здесь для того, чтобы определить наказание». Земельцев заткнулся, а Змеев, прожигающий его презрительным взглядом, не удержался от короткого смешка. «Итак», — продолжил Кащеев, — «не будем затягивать процесс, так как все уже обговорено и не раз». «Если позволите заметить, господин директор», — мягко произнесла Ванесса Онегина. — Слушаю. — Спешу напомнить, что студент Апостолов, оказывается, здесь уже не в первый и не во второй раз. Он не единожды проявлял себя как опасный элемент и, на мой взгляд, заслуживает более серьезного наказания, чем господин Львов. — Господин. — даже в обращениях эта бледная сука старалась меня уязвить. Ну — Ну-ну, старайся дальше. — Забавно, что декан факультета целительства и некромантии не может исправить собственные проблемы со слухом, — невозмутимо заметил Змеев. Эти слова оказались сродни пощечине. Ванесса дернула головой и резко повернулась к моему декану. — Я вас не понимаю. — Директор только что сказал, что мы собрались здесь не определять степень тяжести наказания, а просто его назначить. Вы же, очевидно, его не услышали. Потому я и сделал вывод, что у вас проблемы со слухом. «Вас не было в актовом зале», — прошипела Онегина, проигнорировав плохо завуалированное оскорбление. «Вы не видели, что существо Апостолова собиралось сделать, если бы не мы...» «Вы, насколько я знаю, не смогли сделать ничего», — все так же невозмутимо продолжил мой декан. «Апостолов сам остановил свое родовое существо, рискуя жизнью, прошу заметить. Его едва не разорвали магические потоки, которые начали прорываться из...» «Илья!» — рявкнул Кащеев. «Да, прошу простить», — спохватился Змеев, сообразив, что едва не сболтнул лишнего. «Можно подумать, я не знаю, что речь об урочище». «Тем не менее, он сам остановил свое существо. А по пути, если я правильно помню, спас четырех студентов от порождения этой странной магии. Думаю, это говорит в его пользу». «Мы снова вертим круг Бесточила», — поморщился Черномор. «Все это уже было сказано, и не раз». «О чем и речь?» — кивнул Кащеев а потому повторяться мы более не станем. Чудо, что никто не пострадал». После этих слов ректорат на несколько секунд замолчал. кощеев собравшись с мыслями, продолжил. «Как бы там ни было, из-за безответственности и самоуверенности Апостолова и Львова Арканун понес урон. Из представленных менталистами доказательств мы знаем, что злого умысла в действиях студентов не было, почти не было. Илья! Молчу-молчу». Я не удержался и улыбнулся краем губ. «Он еще и усмехается!» — взвелась Ванесса. «Вы только посмотрите!» «Тишина!» — рявкнул Кащеев. «Да что с вами, дамы и господа?» Ему никто не ответил, и директор, переведя дух, скрипнул зубами и продолжил. «Итак, господа студенты, вы оба проявили недопустимое пренебрежение к нормам безопасности Академии. Вы проявили неуважение друг к другу и всем, кто вас окружает. Вы подвергли людей опасности, и чудо, что все обошлось. Вы привлекли к Аркануму внимание самых разных ведомств и выставили Академию в самом невыгодном свете. — И едва не вскрыли, что под возом спрятано урочище, — добавил я про себя. — Надеюсь, вы осознаете, насколько безответственным было ваше поведение? — Да, — выдавил из себя Львов. Мажорчик помалкивал и боялся лишний раз открыть рот, учитывая, что это он запустил происшествие, ничего удивительного. Но вот то, что ректорат не делал на Сергея никакого акцента, это говорило о многом. Интересно, что его папочка пообещал Аркануму? Наверняка же замазал сыночка так, чтобы его не сделали главным виноватым. Я уже успел убедиться, что один из лучших магических вузов страны подвержен коррупции ничуть не меньше какого-нибудь сельского колледжа. Весь вопрос в суммах, которые провинившиеся жертвуют. Бесило ли это меня? О да, еще как! Но лишь потому, что у меня самого не было подобных возможностей и крыши, которая могла бы замолвить за меня словечко. — Да, господин директор, — кивнул я тем не менее. — Надеюсь, это не просто слова, — нахмурился Кащеев. — Ректорат подумывал исключить вас, но, учитывая ваши определенные заслуги в учебе, «Отзывы преподавателей и студентов, а также рекомендации некоторых... ведомств...» Директор прочистил горло. «Вы получите возможность остаться». «Спасибо, господин директор», — в унисон произнесли мы с Сергеем. «Помолчите», — поморщился он. «Предупреждаю сразу, вы оба оказываетесь на испытательном сроке. Одно единственное замечание. И вы вылетите отсюда, как пробки из бутылок шампанского». Мы молча кивнули а я до кучи поймал многообещающие взгляды Земельцевой и Онегиной. Ну, конечно, кто бы сомневался. Эти двое давно взъелись на меня, и, надо думать, обязательно до чего-нибудь докопаются. Впрочем, Змеев, Белецкая и Тугарина смотрели вполне благосклонно. Женщины даже ободряющим мне улыбнулись. Может, не так все и плохо? — Далее, — продолжил Кащеев. «Вам обоим запрещается носить кольца родовых существ в пределах академии и посещать факультативы по обучению их контролю. Во избежание повторения, так сказать». Мы снова кивнули. Тут мне тоже было все понятно. Дело не в том, что ректорат боится, что мы снова схлестнемся. Для этого надо быть полным амбицилом О нет, тут дело в другом. Думаю, Кощеев просто не хочет, чтобы моя жабка снова попыталась прорваться к урочищу. — Не удивлюсь, если вскоре мне позвонят из какого-нибудь третьего отделения и потребуют изучить родовое существо. — Третье. — снова заговорил директор. — Ваши семьи обязаны выплатить компенсацию за нанесенные Академией ущерб. По двести тысяч рублей. И сделать это нужно до конца учебного года. Я скрипнул зубами. Внушительная сумма. Придется извернуться, чтобы ее достать и не потерять возможность зарабатывать дальше, но в целом все могло быть и хуже. Если отделаюсь только компенсацией и предупреждениями, можно сказать, что это чистая удача». «И, наконец, последнее». Кащеев по очереди пристально посмотрел на нас с Сергеем. «Вы лишаетесь допуска на все бесплатные и платные факультативы. Лишаетесь всех льгот при исцелении, при работе с артефактами и обязаны оплачивать дополнительные занятия, если их вам назначат преподаватели. Также вы лишаетесь доступа в архивы. — Апостолов и так его лишен, — заметил Вязовский, сидящий у края стола рядом со Змеевым. — действительно. Что ж, в таком случае... — Позвольте заметить, господин директор, — вновь еле произнесла Ванесса. — Говорите. «Для Апостолова последний пункт не будет считаться наказанием, и получается легкое неравенство». Уверив ее взгляд полный превосходства, я слегка напрягся. «Что это Банча задумало?» «У вас есть предложение?» «Есть. Предлагаю лишить его возможности выступать за команду факультета по чераболу. Я снова скрипнул зубами. «Ах ты, старая сука!» «Разумно», — подумав пару секунд, кивнул Кащеев. «Проголосуем». «Кто за такое решение?» Руки подняли Ванесса, Земельцев, Черноморов, Вязовский, сам кощеев и Аристарх Волков. «Кто против?» Тугарина Белецкая-Змеев. «Я почувствовал, как наливаюсь яростью». «Значит, решено». Директор ударил по столу небольшим деревянным молоточком. «Апостолов исключается из чаробольной команды до следующего учебного года, а там... Посмотрим». Это и прочие наказания вступают в силу немедленно, а теперь, господа студенты, можете быть свободны. И радуйтесь, что не получили пинок под зад». Он махнул рукой, и мы с Сергеем, развернувшись, вышли из зала. «Ну что, ни к чему ж?» — с ублюдской улыбочкой произнес Львов, когда двери за нами захлопнулись. «Не судьба вам выиграть мой факультет в этом году. Не переживай, я передам от тебя привет твоим дружкам, когда буду их размазывать. Адьес, неудачник!» Он направился к выходу, а я так и остался стоять, стараясь унять бушующую внутри ярость. Похер на престиж. Похер на этого Львова, похер на несправедливость, за которую его папаша наверняка снова заплатил. Куда важнее, что меня только что лишили возможности добраться до Кубка Торнвальда и забрать из него эфир. Лишили того, из-за чего я вообще ввязался в весь этот чаробольный движ. И что теперь делать... Конец третьей книги. Текст читал Максим Полтавский.